Хариджиты и их секты Нерешительность халифа Али в сражении против мятежного Муавии привела к тому, что часть его войска разочаровалась в нем. Эта часть халиджиты, отколовшаяся, провозгласила, что высокий пост халифа могут занимать лишь самые ревностные, достойные и выдающиеся адепты веры, независимо от их происхождения, вплоть до недавно обращенных рабов из числа пленных и Хариджиты, их было в начале около 12 тысяч, избрали своего халифа Ибн Вахбу. В решающем сражении В 658 году войска Али одолели хариджитов, причем их халиф погиб. Однако вскоре от кинжала хариджита пал и Али, 661 год, и к власти пришел Муавия. Сначала хариджиты пытались сопротивляться омиядам. Они поднимали одно за другим восстание в разных частях халифата, Причем число их сторонников росло. Восстания безжалостно подавлялись, а вскоре и в среде самих хариджитов произошел раскол. Сторонники Ибн и Бада заняли более умеренную позицию и пошли на компромисс с властями, основав секту ибадитов, абадитов. Страница 152. В середине восьмого века ибадиты подняли очередное восстание в Аравии, и, будучи вынуждены отступить под нажимом войск халифа Мирвана II, осели в районе Омана, который с тех пор вплоть до наших дней является оплотом мусульман этой секты. Оманскими ибадитами на протяжении долгого времени управляли, в соответствии с их учением, выборные халифы, а попытки установить наследственный султанат обычно терпели поражение. Часть ибадитов переместилась в Северную Африку, где в конце VIII века ими было создано два имамата – павших в девятисотом году под ударами египетских фатимидов. Сторонники хариджитов и бадитов и поныне являют собой влиятельное религиозное меньшинство в ряде стран Магриба. В противовес умеренному курсу и сторонники Аль-Азрака объединились в крайнюю секту азракитов, призвавших к непримиримой борьбе с омиядами. Одержав ряд побед над войском халифа в конце VII века, азракиты затем потерпели сокрушительное поражение. Нетерпимость азракитов, видевших смертельного врага в любом, кто отклоняется от идеи хариджитов, создала вокруг них вакуум, что способствовало их исчезновению. В конце VII века сформировалась еще одна секта хариджитов – суфриты, софриты. Будучи более умеренными по сравнению со зракитами они считали возможным маневрировать, временно отступать от тактики джихада, и даже в случае необходимости скрывать свои убеждения, следуя введенному шиитами принципу «такия» – мысленная оговорка. Все это способствовало постепенному сближению суфритов с ибадитами, вместе с которыми они активно действовали в Магрибе. Идеологи хариджитов – внесли в исламское богословие, калам, важный постулат о соотношении веры и действия. Без подкрепления благочестивым делом вера неэффективна. Хариджиты, которых подчас именуют пуританами ислама, выступали за строгость в вопросах веры и культа, за очищение не только телесное перед молитвой, но и духовное, за чистоту совести и беспощадности к согрешившим. Они осуждали роскошь, резко выступали против развлечений, музыки, игр, вина. Их целью, особенно в начале, было создание государства высшей справедливости, что отражало утопические эгалитарные идеалы беднейшего крестьянства, преобладавшего в их рядах. Впрочем, это не мешало тому, что из рядов хариджитов выходили известные деятели исламской культуры, философы и поэты. Страница 153. Идеи хариджитов оказали немалое влияние на развитие исламского калама, философии, права, истории при первых халифах династии Аббасидов приходу которой к власти хариджиты, как и шииты, содействовали.